Глава 16. «Дерзкий мальчишка!» — показал телепортер плохие зубы, злобно оскалился. А потом выкрикнул заклинание. Такая же, как в прошлый раз шаровая молния сорвалась с его клинка, помчалась ко мне. Я же отступил в сторону, использовал звездный путь, прыгнул влево метров на восемь. Когда принял человеческий вид проскользил на подошвах по хрустящему гравию. Его шаровая молния прошла мимо, с треском пролетела у машины и выбила из нее искры. Краска на кузове свернулась и пошла черными пятнами. Когда я направил эстрия на телепортера, его уже не было там. «Феррум!» прозвучало где-то справа. В последнее мгновение я ушел от удара. Магическое лезвие просвистело над головой, Я на удивление ловко выкрутился и обратился лицом к магу. «А ты ловкий парень!» Он глубоко дышал, на подбородке выступила слюна. Я видел, как на аккуратном срезе его культи выступила кровь. Поддерживать разговор я не собирался. Взмахнул проводником, и молниевый хлыст вытянулся дугой из острия. Буквально выстрелив вверх, Он поднялся на добрых пять метров. Тогда я взмахнул, обрушил на мага всю магическую веревку. С треском она рухнула на землю там, где он только что стоял. И не попала. Маг исчез. Проклятье. Так просто его не победить. Он быстрый, наверняка под влиянием пудры. Наркот возник сзади, в паре десятков метров откуда тут же прозвучало новое заклинание. Ignis перпетуал ворт!» — крикнул он. Тьма, что была за границами света фонарей, тут же расступилась от магического огня. Огромный огненный столб возвысился над телепортером. Он принял форму змеи и тут же помчался ко мне. Единственное, что мне пришло на ум, захватить магию черным ореолом. Это было рискованно. Уровень заклинания Игнис очень высок для моего тела сейчас, однако я решился. «Твоя магия моя!» — крикнул я в ответ и выбросил вперед руку с проводником. Огненный поток искривился, пошел смерчем и стал всасываться тонким хвостом в острие моего проводника. Обжигающая магия огненного заклинания побежала по телу. На коже проступили покрасневшие участки магического выгорания. Когда Игнис коснулся души, то тут же прошел сквозь красный ореол и отпечатался в черном. Лицо мага исказило гримаса полнейшего шока, когда весь его огненный поток просто исчез внутри моего стилита. Его глаза, блестящие от наркотика и полупустые, тут же наполнились пониманием и ужасом, когда я обратил Игнес против него самого. Я почувствовал, как разогревается рукоять моего ножа, как магия бежит по руке и клинку, а потом из металла вырвалось пламя. Поток с гулом помчался к врагу. Тело тут же заболело, кожа на руках, плечах и груди стала сжечь. Я видел, как на предплечье медленно проступил поверхностный ожог от магического выгорания. Маг, словно завороженный огнем, замешкался на мгновение. Телепортировался он слишком поздно. Игнис успел лизнуть его. Выскочил телепортер сбоку и очень близко. «Я убью тебя!» — бросился он, схватив меня. Оба мы рухнули на землю. Горячий, весь в ожогах, он тянулся, искалеченный огнем рукой к моей шее. Придушу голыми руками! кричал он. Рот закрой, кривясь от вони, пробормотал я. Изо рта воняет. А потом, высвободив руку, я всадил ему проводник прямо в горло. Все еще раскаленный от магии, он зашипел в плоти мага. Телепортер же удивленно посмотрел на меня. Его обожженное лицо свела конвульсия. Клинок и зашел паром а в следующее мгновение лопнул от перепада температуры. В руке осталась лишь рукоять. «Пошел прочь!» — злобно зашипел я и отпихнул ослабевшее тело. Обожженный маг в обрывках одежды еще пару мгновений шевелился, потом замер. «Вот мля!» — я отполз от трупа, а потом посмотрел на рукоять проводника в руке. Сука! Быстро поднявшись, я обошел машину. Там опершеся колесо лежал Борис. Лежал живой. «Ах ты, старый хитрый лис!» — опустился я рядом с ним. «Я...» — он с трудом отдышался. «Не выхожу из дому без него». Под расстегнутой клетчатой рубашкой с коротким рукавом я видел тонкий антимагический жилет. На груди дымилось черное пятно от молнии. Ты должен мне проводник! Я показал ему окровавленный кусок клинка и рукоять. Все, что осталось от кинжала того чернявого дворянина. Можно! Он все еще задыхался, можно отдать деньгами. Ух! Что с Саней? Саня, все. «Ух. Прошу, ваш броди, помогите мне встать! «Нужно бы тут прибраться». «Ты не торопись», — я улыбнулся. «Помнишь, что обещал мне?» «Уф!» Борис изобразил на лице такую боль, что я даже почти поверил ему. «Мне бы немножко прийти в себя. Я же раненый!» «Да?» — хмыкнул я. А потом дернул застежки на его жилете, приподнял. «Да у тебя даже волосы на груди не подпалились, не выделывайся!» Хлебов изменился в лице, посмотрел на меня холоднее и серьезнее. «Душа у меня болит, ваш бродие». «У меня тоже, так что давай, отвечай на мои вопросы». Он вздохнул, с трудом встал, оперся спиной о машину и принялся застегивать жилет и рубашку. «Что у вас за вопросы, ваше благородие?» «Первый. Я сунул остатки проводника в ножны. Почему ты просил меня не доверять Хлодвигу Пушкину?» «Мне показалось, что Хлебов посмотрел на меня с неким облегчением, а потом проговорил. Я и сам хотел поговорить с вами на эту тему, но несколько при других обстоятельствах. Говори сейчас». «Эх», — вздохнул он, — «ну ладно, в общем, Хлодвиг Пушкин желает вам смерти. Вот это задание, что он вам поручил, убийство Бояринова, верно?» «Верно», — нахмурился я. «Так вот, это ловушка. Он хочет прикончить вас. Он также подарил вам стилит. Помните, что случилось с несчастным фон Ставровым?» «Лодвиг очень мстителен. Я знаю, что он и родители фон Ставрова что-то не поделили. И вот он хочет убить вас». «Почему ты сразу не сказал мне о стилите? Я же мог им воспользоваться». «Я знаю», — серьезно посмотрел он на меня, «что вы достаточно умны, чтобы не трогать его. Ведь вы тоже видели смерть фон Ставрова». «Хм, складно плетет». Но попытка взорвать меня при помощи такого вот странного проводника означала бы, что слишком глуп Пушкин. Однако я тоже думал об этом. Нужно проверить подарок старика. А зачем Пушкину убивать меня? Насколько я знаю, на меня он как раз ставит. И его рассказ про Бояринова и договор с прокураторами звучит убедительно. Борис вздохнул снова. Протяжно и тяжело. Вздохом, обремененного тяжким знанием человека. «Скажите», — начал он, «вы когда-нибудь слышали про раилистов? «Что ты знаешь о них?» Я посмотрел на него из-под лобья. Это как раз и был мой второй вопрос. Рад, что предугадал его. «Отъявленные террористы», — поджал губы хлебов. «И подонки». Во время ММВ роялисты были элитой личной императорской гвардии, то есть элитой из элиты. Но когда война закончилась, они превратились в настоящих сволочей. Нечего им стало делать. Ну а потом раскололись. Часть ушла в подполье, а часть попыталась вернуться к нормальной жизни. Ваш дедушка был из них. Он предал роялистов, когда решил покинуть их общество. В этом Хлодвиг винит и вас. Хлодвиг, значит, рейлист? А ты откуда знаешь о них? Изломил я бровь. Когда-то давно я служил в организации, которая боролась с рейлистами. Уж простите, но я не могу сказать большего. Подписал расписку и не хочу сесть в тюрягу за разглашение. Что ж, я скептически посмотрел на Хлебова. Ладно, значит... Они хотят убить меня. Да, рейлисты не бывают бывшими, только мертвыми. А, проклятье! Он тронул лоб, по которому из-под повязки побежала капля крови. Где ваша аптечка? Мне бы поменять повязку. На заднем сидении. Борис с кряхтением отодвинул переднее сиденье и полез назад. Странное что-то было в его словах. Почему роялисты стали террористами? Вот просто так? Чего они хотят? Действительно ли Хлодвиг один из них? Что ж, проверим это. И главное, как они связаны с проектом Геката? в тем временем вылез обратно. Вот только лицо у него было удивительно озадаченным. Капля крови стекала по лбу к носу, а он даже и не заметил этого все потому что держал в руках сверток с черной книгой будь осторожен нахмурился я это опасная штука хлебов отдернул уголок ткани и я стал ждать тронет ли он обложку хлебов не тронул а только закрыл ее материей какая забавная безделица улыбнулся он какая то магическая тетрадка не продаете кстати Я собираю такие штуки. Нет, не продаю. Ну, он задумался. Дам за нее 1060. шестьдесят. Нет. Сто. Сто? Изломил я бровь. За простую магическую тетрадку? Хлебов нахмурился, поджал губы. Потом, наконец, проговорил. Я такие уже видал. Тут неизвестная магия. И она может быть опасной. Может, я сохраню ее для вас. Пусть побудет у меня некоторое время, а потом верну. Нет, верни ее в салон машины сейчас, Борис. Ну что ж, нахмурился он, но потом тут же засмеялся. Да знаете, эта штука мне не очень-то и нужна. Ха -ха, вот. Он небрежно кинул ее на пассажирское сиденье. Ну и прекрасно. Там ей самое место. Настороженно проговорил я. С того ночного боя с наркотом-телепортом прошло четыре дня. О теле Виктор попросил не беспокоиться и спокойно ехать домой. Он позвонит правильным людям, и они скроют все следы. «Вы б карту завели», — сказал он мне тогда. «А то как-то неудобно вам деньги пачками носить. А так переводом, вжиг и все». Позабочусь, пожал я плечами. Ну и на следующий день сделал карту. Отправил данные Борису. Ответом мне была неплохая сумма в 60 тысяч с пометкой «Спасибо за помощь», ну и компенсация за проводник. Насколько я знал, Борис так и не нашел ни машины, ни товара. Но, кажется, особо не переживал по этому поводу. Я же не стал покупать новый проводник а заплатил часть кредита, часть суммы за лечение, а двадцатку оставил себе. Красный ореол, к слову, неплохо работал. Уже после одного заклинания я почувствовал эффект. На худом теле Игната проступают мышцы пресса. Если так пойдет, я приду в хорошую форму довольно быстро. И вот, когда я уже сказал, что с момента драки с Нариком прошло четыре дня, Я озаботился самой своей насущной проблемой, которая появилась после всего того, что я узнал. Я поехал в магазин электротоваров и купил 12 метров медного провода, а потом направился с этим мотком к реке. Я намеревался завершить свое дело быстро и тайком, чтобы ненароком никого не травмировать. Но любопытный Стасик, у которого уже начались летние каникулы, прицепился следом. «Игнат!» — перехватил он меня, когда я шел к реке ровно по той дорожке через поля в тот день, когда познакомился со своим новым братом. «А ты чего тут делаешь?» — обернулся я. Мальчик догнал меня, осмотрел с ног до головы. Удивленно уставился на моток провода, что я нес на плече, и на лакированную коробку красного дерева в другой руке. Позднее майское солнце стояло высоко. Вот-вот наступит лето, и три часа дня уже соответствовали температуре этому времени года. Было жарко, и я непостоянно вытирал пот с загорелого лба. «Хочу с тобой пойти». «Лучше не надо, Стас. Пойди займись делом». «Это каким же?» — изломил он бровь. «Не знаю. почитайте трать свою». Или сделай какое-нибудь домашнее задание. Так я ее прочел уже давно, надулся мальчик. А домашнего задания у нас нет. Врешь, на лето всегда задают какое-то задание. Вот давай сделай его. Но я хочу с тобой. Я выдохнул, приблизился к мальчику, посмотрел на него сверху вниз. То, что я собираюсь сделать, опасно. Кто-нибудь может пострадать. «Например, ты!» — скрестил он руки на груди. «Конечно!» — кивнул я серьезно. «Или ты, если сунешься следом. Так что лучше давай беги домой». «Я знаю, что ты там задумал!» — насупился он. «Да? И что же?» «Ты хочешь провести магический эксперимент, а меня брать не хочешь, потому что я не маг». «Что за глупости?» — засмеялся я. Я сказал, почему не хочу тебя брать. Это может быть опасно. Ну, Игнат, ну у тебя же есть этот мешок вместе. Ты просто закроешь нас им, и мы будем под защитой. Нет, это не обсуждается. Иди домой. Ну, Игнат! Я посмотрел на мальчика из-под Я не буду повторять. Хочешь, обижайся, хочешь, нет, но это слишком опасно и не вздумай ходить за мной. Я узнаю». «Это несправедливо. Главное, что безопасно. Иди, прошу тебя». Мальчик опустил голову и направился обратно к поместью. Стилет, что подарил мне Хлодвиг Пушкин, был воткнут в сухое бревно, покоящееся на песчаном пляже у реки. Примотанный к лезвию медный провод Я протянул к безопасному месту, за большим деревом, у самой опушки приречного леса. Нужно было опустить по проволоке разряд магии. Так он достигнет стилита. И если проводник взорвется, это многое скажет о Хлодвиге. Мерно текла река. Она шумела прозрачно-зеленоватыми водами. В деревьях шуршал ветер. Где-то считала мои гадки кукушка. Я же, вооружившись золотым проводником Синицына, стоял за деревом. Некоторое время я думал, каким же заклинанием воспользоваться. В конце концов, выбор пал на простой толчок. Проводник вонзил в кору, чтобы, если вдруг что, было возможно им воспользоваться. Оголенный конец провода схватил двумя руками. «Толчок!» — крикнул я. Медная проволока блеснула в моих руках но заклинание рассеялось по проводу, так и не достигнув проводника. Понятно. Значит, нужно что-то более сильное. Не сработали также боевые Руптис и Руптис Минимал. Что ж, я скрыл свой силуэт за деревом, прижался так, чтобы ничего не торчало. Тогда попробуем это. Руптис Максима. Оголенный провод заблестел магией. Затрещал красными искрами. Магическая волна пошла от моих рук по шнуру. Резиновое покрытие плавилось на пути заклинания. Когда позади хрустнуло, я обернулся. Там стоял Стас. Он крался за моей спиной, чтобы перебежать за ближайшее дерево. Когда я посмотрел на него, мальчик застыл. В глазах загорелся страх. «Стас!» «Мля, я же говорил тебе!» Страшный взрыв раздался на пляже. В разные стороны полетели щепки и песок. Среагировать на это я не успел.